Лев Мартынов снова рискует жизнью. 29 апреля, 17 часов 29 минут. Гарлем Ривердрайв, Нью-Йорк. Возможно, вы решите, что еще одно лирическое отступление с котиками – это перебор. Вряд ли, конечно. Котиков все любят. Интернет это давно уже доказал. Но даже если и решите, что же теперь? Пропадать идеальному примеру? Потерпите пару абзацев. К тому же иначе просто не объяснить. Представьте толстого кота, породы «невская маскарадная», который ходит вокруг новогоднего стола, принюхиваясь к ароматам сервелата и балычка. Представьте не просто толстого, а раскормленного до неприличия. Вот он ходит, облизывается и орёт благим матом. Хозяин бросает тапок в своего любимчика. Кот отбегает на пару шагов и затихает ненадолго. Ждет, пока все в комнате отвернутся и ползет обратно по-пластунски. обнимает ножку стола и медленно, как пьяница у фонарного столба, поднимается на задние лапы. Собирается силами для прыжка, хотя и понимает, что с такими жирными боками шансов на успех мало. Но удача любит отчаянных, да? С гагаринской улыбкой на наглой морде этот обормот устремляется вверх, цепляется когтями за кружева на скатерти, зависает на мгновение, и в это мгновение ему кажется, что невидимая рука схватила за бубенчики, и тащит обратно на паркетный пол. Кажется, не потому, что гравитации не существует, а потому, что бубенчиков у кота давно уже нет, хозяйка постаралась. Маскарадник отчаянно отбивается задними лапами, подтягивается на передних, зависает с бешеными глазами, почти достигнув заветной цели, а потом с протяжным воплем падает вниз, стягивая с скатерку со всеми балычками, сервелатами и запотевшим графином. Хозяйка визжит, убью гаденыша и мечется в поисках тряпки. Хозяин пытается собрать пролитую водку в самый большой осколок графина, но плюет на приличие и начинает лакать прямо с пола. Гости радостно выкладывают видео в youtube Миллионы зрителей ставят лайки и пишут восторженные комментарии. А совершенно очумевший кот прячется в дальнем углу под диваном и думает. Жаль, не получилось. Ладно, сейчас они все уберут, и я на елку полезу. Таким же образом, с грохотом, стонами и завихрениями, выползало из тьмы сознание льва. С первой попытки не удалось даже веки разлепить. Затем удалось, однако ощущение нереальности происходящего никуда не исчезло. В круговерти последних недель уже невозможно отличить, где сон, где мираж, а где реальность. Налитый кровью глаз Шарля, прислужника антиквара, сверкал ненавистью. В уголках губ убийцы пузырилась солюна и угрожающие шипение, Огромные руки спеленали льва, будто младенца, и сдавили грудь, не давая дышать. Господи, хоть бы всё это только чудилось. Но нет. В затылке пульсировало болезненное доказательство. Явь это, явь. Голова гудела от удара дубинкой. Ужас стянул кожу на черепе. Лев попытался оглядеться и успокоиться, но стало еще страшнее. Похоже, его везут на заднем сиденье какой-то машины. Куда везут? Зачем? Откуда здесь взялся парижский бандит? Кому ты задаешь эти вопросы, Левушка? Миньон антиквара не ответит. Он не мой. Все, что может, злобно мычать и вращать единственным глазом. Так он это и делает, блин. Водитель машины, огромный мулат, сосредоточен на дороге и даже не оглядывается, это точно ничего не объяснит. жилистый араб на пассажирском месте. Возбуждённо вопит по-французски. Видимо, не знает английского, и тут тоже ноль информации. Нет, знает. Слова сильно коверкает, но кое-что разобрать можно. Чувак, мать твою, ты кто вообще на хрен такой? А, -о -о -о -о, хрипел Лев, пытаясь сдвинуть тяжёлую лапу Шарля хоть на миллиметр. Прикинь, мы спокойно едем по городу, к тёлкам едем, чувак, к тёлкам бухать. Но тут вдруг наш старый кореш Шарль «Вдруг колотит Санглия по плечу, как ненормальный. Тормози, тормози!» Шофер, тот самый Санглия, мрачно кивнул, подтверждая ненормальность старого кореша. «Шарль выскочил поперек дороги, чуть под машину не угодил, сгреб тебя в охапку и притащил сюда. А ведь он даже не может объяснить. На хрена ты нам сдался, чувак?» араб потыкал стволом пистолета под ребра похищенному. «Только бы машина не подпрыгнула на лежачем полицейском», — молился Лев. «Ладно, хрен с вами. И с тобой, и Шарлем». «Поехали в Гарлем с там разберём!» «Разберём, ага, на запчасти. А зачем бы ещё парижскому отморозку преследовать перелётного жениха? Глупо надеяться, что он перелетел Атлантику ради того, чтобы вернуть золотой Ролекс. Скорее всего, Шарля послали оторвать беглецу руки, ноги и ещё что-нибудь до да кучи Та выходка в музее наверняка добавила проблем антиквару. А мафиози люди обидчивые, мстительные. «Что, Лёвушка?» Сейчас бы с радостью променял этот кошмар на уютную камеру в московском СИЗО. «Чувак, походу за нами полиция? Твою-то мать!» Араб прислушался к далеким сиренам и уставился в зеркало заднего вида. «Гони с Англии!» Машина летела по шоссе вдоль реки. Разглядеть ее не удалось, поскольку лев мог смотреть только вверх, под небольшим углом, но река угадывалась по мостам, которые мелькали в окне. Изящная стальная паутина протянулась от берега до берега. Вжух! Через пару минут в глаза бросилась неприятная решетка из кривых прутьев, покрашенная коричневой краской. Вжух! Снова ажурная конструкция, невесомая и прекрасная. Вжух! Очередной уродец. Нарочно так построено? Чтобы подчеркнуть, что в жизни на каждую приятную встречу приходится одна неприятная? Это повезло, если одна... Лев отвлекся, глядя на маленькую черную точку, которая стремительно увеличивалась в размерах. «Чувак, мы ехали среди машин, а теперь дорога пустая!» — истерил араб. «Твою-то мать! Они перекрыли шоссе! Там впереди они готовят ловушку! Нас всех перестреляют, как трахнутых кроликов!» Шофер беспрестанно повторял «Вот же дерьмо!» Примитивно ругаются в Америке. Даже не мой француз своим рычанием обозначал более широкий диапазон матюков. Шарль вырвал пистолет из дрожащей руки араба и выстрелил в боковое стекло, туда, где черная точка уже превратилась в штурмовой вертолет. «Твою-то мать! Твою-то мать! Вертушка! Они сядут на нас сверху и раздавят втрахнутый блин!» Железная стрекоза громко стрекотала, заглушая все прочие звуки. Лев не услышал, а скорее почувствовал два негромких хлопка. «Шмаляют по колесам, суки! Держи баранку, с Сангля! Держи трахнутую баранку!» Мулат всем телом рухнул на руль, машину повело вправо, завертело с жутким скрежетом, от стальных дисков во все стороны полетели искры, «Шевроле» влетел помятым носом в бетонный дорожный отбойник, сработали подушки безопасности, и бандиты, сидящие впереди, отключились. Лев не шелохнулся. Захват Шарля куда надежнее ремня безопасности. Лысый гигант выбил ногой искореженную дверцу и выпрыгнул наружу. Шальная мысль взорвала голову льва. «Сейчас сунет меня под мышку и уволочет на небоскреб, как Кинг-Конг». Но одноглазый действовал гораздо расчетливее. Он прикрылся своим заложником, как щитом, и медленно пятился к реке. Полицейские бежали к нему, окружая со всех сторон. «Брось пушку и отпусти парня!» — приказал жесткий голос в мегафон. Шарль повертел головой и заметил на реке катер береговой охраны. Остановился, поднял руку с пистолетом и прижал черное дуло к виску льва. «Брось пушку!» — повторил полицейский. «Ты меня понимаешь, чертяка?» Повисла напряженная тишина, что удивительно, учитывая, сколько людей столпилось вокруг. «Подтверди, что понял меня!» — не унимался мегафон. «Или я отдам приказ стрелять на поражение!» Угрожающее сопение заполнило правое ухо льва. «Стойте!» — за он! «Этот громила не мой! Пожалуйста, не стреляйте!» Сопение стало спокойнее. «Не мой?» — удивился полицейский. «Ладно, не глухой же. Слушай меня, навозный жук. Мы не станем стрелять, но ты немедленно отпустишь заложника и бросишь оружие, договорились?» Шарль вообще перестал дышать и, похоже, смирился со своей незавидной участью. Полиция пристрелит его, как только пуля разнесет башку этому мозгляку. «Пусть. Жить вечно все равно не получится». Лев почувствовал, как пистолет вжимается в его висок. «Неправильно ты выбрал, Шарль. Зачем нам обоим помирать? Лучше сядем в тюрьмы по разным статьям. Тебе же не привыкать, а...» В пистолете что-то лязгнуло, сдвинулось и заскользило по металлическому желобку. Более противного скрежета лев не слышал за всю свою жизнь и, похоже, больше не услышит. Сейчас грянет последний аккорд. Почему-то выстрел получился очень тихим, будто издалека прозвучал. Странно. Вот же пушка у самого уха. «А, нет, уже ниже». Ствол сполз по щеке, больно стукнул по ключице. «Что за дела, чувак?» Лев покосился на Шарля, великан опрокинулся навзничь, пуля неизвестного стрелка разворотила оставшийся глаз. «Кто пальнул? Кто, я спрашиваю?» надрывался голос в мегафоне. «Это ты, щенок, решил поиграть в героя, нет? Тогда кто? Был же приказ не стрелять!» Черный вертолет без номера и познавательных знаков опустился прямо на толпу изумленных полицейских, заставляя всех разбежаться. Крепыш в костюме от Тома Форда грациозно спрыгнул на асфальт, показал охреневшему капитану удостоверение, сверкнувшее золотом в лучах заходящего солнца. «Этого я забираю», — спокойно сказал он полицейскому и направился к не менее охреневшему льву. Капитан козырнул, выключил мегафон и пошел раздавать пинки подчиненным. «Ваша работа, мистер Дик». Американец даже не посмотрел на труп Шарля. Его невозмутимый взгляд парил над рекой Гудзон, подобно белоголовому Орлану. «Спасибо, что присматривали за мной», — пробормотал Лев. «Выходит, сделка с продажей акций еще не завершена?» «Вы правы. Нужно, чтобы акции еще чуть-чуть подросли». Орлан приземлился на макушке перелетного жениха. «Для этого мы прокатимся кое-куда». «Куда?» «Увидите». «А если я откажусь?» Лев попытался выжать из собеседника хоть какую-нибудь эмоцию, но тот не изменился в лице, не дать не взять восковая кукла. «Ладно, полетели». В вертолете мистер Дик бережно поднял винтовку с оптическим прицелом, лежавшую поперек кресел, пристроил между коленей, как партнершу Патанго, и мимолетная улыбка осветила его бесстрастное лицо. Или померещилась. Лев Мартынов выступает на телешоу. 29 апреля, 22 часа 22 минуты. Рокфеллер Плаза, Нью-Йорк. В запутанных коридорах NBC его, наконец, отпустило. Лев вышел из ступора и затрясся в беззвучных рыданиях Никто не обратил на это внимания, не предложил воды и даже не спросил с дежурной улыбкой «Are you alright?». Колесики равнодушного механизма под названием «телевидение» крутились вокруг него бесшумно, хотя и стремительно. Костюмер набросил на плечи бархатный пиджак, настолько приталенный, что не застегнуть. Гример промокнул лоб матирующей салфеткой, чтобы не блестел в свете софитов. Некрасивая девушка беспардонно запустила руки под цыганскую рубашку но лишь для того, чтобы скрыть провод от микрофона петлички. Гостя прямого эфира перебрасывали из рук в руки, как горячую картофелину у скаутского костра, и все при этом жевали баблгам с отстраненным видом. Как ни странно, это безразличие изрядно успокаивало. В студию Лев вошел уже без нервной дрожи. «Привет! Рад знакомству!» Ослепительная улыбка телеведущего не значила абсолютно ничего. «Через минуту закончится реклама, и ты всё расскажешь, окей?» «Про похищение и погоню?» — переспросил Лев. И «Я, честно говоря, почти ничего не видел. Даже не знаю, как называется улица, где...» «Да вы что? Разве можно Нью-Йорк удивить погоней? Тем более похищением?» Холёный красавчик скривил недовольную гримасу и тут же рассмеялся. «Нет, мне нужен эксклюзив про твоё путешествие и про любовь. Готов? Начинаем на счёт три!» Зажглось табло в эфире, и Лев приготовился врать. Но говорить ему почти не пришлось. Телевизионные ведущие любят пересказывать то, что они прочитали в интернете, и в конце задавать вопрос «Это правда?» Достаточно сказать «Да», и студия взрывается аплодисментами. Ведущий отпускает пару шуток, публика заливисто хохочет, понятно, у них там тоже зажигаются лампочки. Следующий вопрос, и все повторяется по накатанной схеме. Примерно 30 «Да» спустя ведущий спросил «Хотел бы ты передать привет невесте? Прямо сейчас, да? Помаши рукой в ту камеру». Лев хмыкнул. «Этому бы деятелю до поле чудес вести? А что, и страна подходящая». Но тут же почувствовал комок в горле. александрович волнуется, переживает за него непутевого, как бы не пристукнули похитители. К тому же их разговор прервался на такой фразе, которая переворачивает привычный мир с ног на голову. Переворачивает, но ничего не объясняет». «Саша, если ты слышишь, я живой!» Он помахал рукой в камеру, сорвав настоящую овацию зрителей. «Все в порядке, и я тебя...» «И мы прервемся на рекламу!» Жизнерадостно перебил ведущий. «Не переключайтесь!» Со львом даже не попрощались. Вывели в кабинет коридоров, забрали пиджак. Пока снимали микрофон, лев успел услышать представление следующего гостя. В 1914 году Мэри фелпс Джекобс из носовых платков и длинной ленты смастерила бюстгальтер. Спустя год она получила патент на свой бесспинный лифчик. Ее правнучка сегодня пришла в студию нашего шоу в том самом раритетном лифчике Мэри фелпс «Добрый вечер, дорогуша! Раздевайся скорее! Пусть все увидят вашу семейную реликвию!» Дверь захлопнулась, обрывая фразу. «Кумир на час? Шалишь!» и четверти часа не натикало. В этом небоскрёбе лифт дольше спускается на первый этаж. — Попался? Руки вверх! — Йокобс, твою мать! Ну нельзя ж так подкрадываться! Лев прихлопнул ладони взбесившееся сердце, чтобы не выпрыгнуло из груди. — Я ж на нервной почве их зашибить могу, ненароком. Жизнерадостный колобок покатился по вестибюлю Рокфеллер-Плазы, потащил перелётного жениха за собой. «А я потерял тебя, мой друг. Звоню-звоню, а ты не отвечаешь. Потом включил телевизор, а ты в вечернем шоу. Высоко взлетел, в самый прайм-тайм. Как ты туда попал? А, неважно. Главное, я нашел тебя. От моей квартиры до этой студии пять минут быстрым шагом. Вот я и примчался. Ну, чего застыл? Пойдем скорее». Лев остановился на пороге, похлопал по карманам и выругался. Телефона нет. Выпал, наверное, когда Шарль тащил его к «Шевроле». Или во время аварии. Или мистер Дик вытащил, чтобы лев не обнаружил внутри жучок. Или костюмер украл, пока пиджак отряхивал. Или... Э, при любом раскладе телефона нет. А значит, Саше позвонить не получится. Вот ведь невезуха какая. «У нас мало времени», — торопил Йокобс. «Ты хотел полететь в Лос-Анджелес? Я устроил самый лучший вариант. Сегодня мне удалось добыть русские танки». «Не спрашивай как, просто поверь, что это было непросто. Через три часа их отправят самолетом с военного аэродрома. Ты можешь попасть на борт. Я сказал, что бронетехнику должен сопровождать помощник продюсера. Только чшш, там все до нельзя засекречено». «Одолжи телефон», — попросил Лев, и тут же мысленно щелкнул себя по носу. «Толку с того телефона, если ты номер наизусть не помнишь. Можно, конечно, написать сообщение в Фейсбуке. Да, можно». Он ввел адрес социальной сети «Контак». «Нет, не можно. Страница недоступна. Обновил. Дважды. Трижды. Проверил сеть. Уверенный сигнал. Почему же тогда все висит?» «А, понятно. Алчный начальник мистера Дика продал акции во время прямого эфира с перелетным женихом. После чего на бирже что-нибудь рухнуло, и соцсеть накрылась дырявым зонтиком». «Мой друг, ты летишь или нет? Решайся!» Йокопс успел высвистеть такси и призывно распахнул желтую дверь. «Если хочешь попасть на самолет, нужно ехать прямо сейчас!» Лев проклинал ненадежность интернета. Наверняка программисты из Индии или Сингапура уже колдуют и к утру устранят неполадки. Но ему-то где встречать следующий рассвет? Вот в чем вопрос. Остаться в Нью-Йорке и найти Сашу – это искренний и благородный порыв. Вот только как бы при этом не порваться в лоскуты? Оставаться в Нью-Йорке опасно. Недреманное око следователя Белопузова разглядит беглеца, как только починят сети и тысячи прохожих начнут выкладывать фото с перелетным женихом. А в тюрьму опять расхотелось. Выходит, нужно лететь. Лев сел в такси, продолжая обновлять страницу. Он нажимал на круглую стрелочку всю дорогу и не собирался сдаваться. Хоть миллион попыток, лишь бы сработало. Фейсбук? Так и не ожил, а глушилка на территории военной базы вырубила и весь остальной интернет. Прости, Саша, не судьба.